Он стоял на том, чтобы проводить ее вниз и посадить в такси. Джулия хотела спуститься одна, взглянуть на карточки у звонков. «Должна же я, по крайней мере, знать его имя». Но он не дал ей этой возможности. Когда такси отъехало, Джулия втиснулась в угол сиденья и чуть не захлебнулась от смеха. «Изнасилована, голубушка. Самым натуральным образом в мои-то годы. И даже без всяких там с вашего позволения, словно я обыкновенная потаскушка. Комедия 18 века, вот что это такое. Я могла быть горничной. В кринолине с этими смешными пышными штуками как они называются, черт побери, которые они носили, чтобы подчеркнуть бедра, в передничке и косынки на шее. И, припомнив с пятого на десятое Фаркера и Голдсмита, она начала воображаемый диалог. Фи, сэр, как не стыдно воспользоваться неопытностью простой сельской девушки. Что скажет миссис Эбигейл, камеристка ее светлости, когда узнает, что брат ее светлости похитил у меня самое дорогое сокровище, каким владеет девушка моего положения, лишил меня невинности.